Паньгу — творец мира. Существует и другое мифологическое предание о сотворении мира. В нем, так же как в мифе о Хуньдуне, мир изначально представлял собой подобие куриного яйца, но впоследствии в нем зародился первопредок человечества Паньгу. Когда Паньгу вырос, он заснул и проспал в этом огромном яйце 18 тысяч лет. Проснувшись, Паньгу не увидел ничего, вокруг был непроницаемый мрак, и сердце человека онемело от страха. Но вот его руки нащупали какой-то предмет. Это был невесть, откуда взявшийся топор. Паньгу размахнулся, что было сил, и ударил перед собой. Раздался оглушительный грохот, как будто от того, что надвое раскололась гора. Неподвижный мир, в котором находился Паньгу, пришел в движение. Все легкое и чистое тотчас же поднялось вверх и образовало небо, а тяжелое и грязное опустилось вниз и образовало землю. Так небо и земля, представлявшие в начале сплошной хаос, благодаря удару топором отделились друг от друга. После того как Паньгу отделил небо от земли, он, опасаясь, что они вновь соединятся, уперся ногами в землю и подпер головой небо. Так он и стоял, изменяясь вместе с ними. Ибо каждый день небо становилось выше на один джан, а земля толще на один джан, и Паньгу вырастал на один джан. Прошло еще 18 тысяч лет. Небо поднялось очень высоко, земля стала очень толстой, и тело Паньгу также выросло необычайно. Как высочайший столб стоял великан Паньгу между небом и землей, не позволяя им вновь превратиться в хаос. Когда Паньгу понял, что мир завершен, он радостно вздохнул. С этим вздохом родились ветер и дождь. Он открыл глаза, и начался день. Но жизнь Паньгу была в росте, и, прекратив расти, он должен был умереть. Его тело стало светом и жизнью. Левый глаз засиял солнцем, правый заблестел луной. Четыре конечности и пять внутренних частей тела стали четырьмя сторонами света и пятью священными горами. Кровь превратилась в реки и ручьи, жилы и вены в дороги, покрывшие землю. Плоть стала почвой, а волосы на голове и усы растительностью на ней. Зубы и кости обратились в золото и драгоценные камни, костный мозг в жемчуг и нефрит. Предсмертный пот, выступивший на теле Паньгу, стал дождем и росой. Стоит упомянуть еще об одной легенде, мотивы которой воплотились в некоторых графических изображениях Паньгу. Его иногда рисовали с Солнцем в одной руке и Луной в другой. Создавая Вселенную, Паньгу якобы неверно расположил Солнце и Луну, которые одновременно скрылись за морем, и Земля погрузилась во мрак. Тогда Паньгу начертал на левой ладони иероглиф солнца, а на правой — луна. Вытянув вперед левую руку, он позвал к себе солнце, потом вытянул правую и позвал луну. Так он повторил семь раз, после чего солнце и луна поделили сутки и стали поочередно освещать землю.